Глава 14 Антония позвонила мне ранним утром. Она настаивала, чтобы я немедленно приехал к ней. Из-за этого я отложил свой визит к Джорджи. Я застал Антонию возбужденной, взволнованной и очень нежной. Провел с ней все утро и остался на ленч. Палмер решил в тот день уступить мне место. Утро было многообещающим, и в конце его я почувствовал, что мне стало легче общаться с Антонией, чем за все время после ее признания. Она действительно постаралась на славу, заставила меня рассказать историю моих отношений с Джорджи вплоть до мельчайших подробностей. Раньше одна мысль о таком разговоре вызывала у меня отвращение, но теперь... Когда дошло до дела, я с облегчением выложил все на чистоту. Пока я говорил, Антония держала меня за руку. Да, это тот самый интимный разговор, с мстительной радостью подумал я, которого, как я обещал Джорджа, никогда не будет. Придав ее, я ощутил, как расширились границы моей свободы, и это меня... Я попытался честно изложить Антонии мои сомнения и колебания по поводу Джорджи, и мне самому многое стало ясно. Антония была на редкость мила и проницательна. Я мог почувствовать и чувствовал с нежностью и даже изумлением ее скрытую тревогу, как бы я не утаил чего-нибудь, как бы не пожалела своей искренности и не прервал поток признаний. Ей хотелось знать все, она желала повернуть течение моей жизни вспять, снова привлечь его к себе и с какой любовью это у нее выходило. Ей хотелось держать меня и Джорджи в своих руках и смотреть на нас сверху вниз, заботливо и с полным пониманием. Я не отказал ей в этом. Она была в восторге. Мы согласились, что я должен ненадолго уехать. Мне необходима небольшая передышка. Не для того, чтобы подумать, как нам жить дальше, а просто отдохнуть. Да я и правда страшно устал. Мы перебрали варианты Британь, Венеция, Рим, но так и не решили, куда мне ехать. Она в основном настаивала, что мне следует и даже необходимо выждать довольно долгое время и лишь потом сделать выбор. Нелепо изводить себя и переживать, когда я так измотан и подавлен событиями, а проблемы все равно никуда не уйдут. Мне надо позаботиться о себе и дать себе небольшую поблажку, иными словами, отдохнуть. Антония обещала мне поближе познакомиться с Джорджи в мое отсутствие. Это, сказала она, доставит ей истинное удовольствие. Мы также договорились, и мне сделалось легче на душе, свести до минимума хлопоты по перевозке мебели и вывести только самое нужное с Херифорд сквер Теперь жизнь в квартире на Лоундес-сквер впервые начала вырисовываться передо мной как нечто реальное. Я признался в этом Антонии, и она поздравила меня. Когда настала пора уходить, она крепко обняла меня и принялась осыпать поцелуями, чему я отнюдь не противился. Мартин, милый, заглядни к нам после обеда, ладно? Андерсон так хочет с тобой встретиться, просто повидать тебя, понимаешь? Сейчас я чувствую себя много счастливее. — И завтрашний день меня уже не пугает. — Хорошо, — сказал я. — Я к вам забегу и принесу вина, если хотите. — Шатолариоль де Барни 1957 года очень недурно. Думаю, вам с Палмером стоит его попробовать. — Пожалуйста, принеси его, — обрадовалась Антония. — В конце концов, ты должен меня просвещать. — Дорогой... Мы можем часто встречаться наедине, в любое время, когда тебе удобно. Я согласился и отметил, что в первый раз представил себе эту перспективу как что-то не слишком болезненное и потому возможное. При расставании мы были измучены, но чувствовали себя лучше и увереннее. Я направился к Джорджи. Полдень выдался холодным и туманным. Подходя к ее дому, я подумал, в общем, я благодарен Джорджа за то, что она вынудила меня пойти с ней к Антонии. Антонии стало известно обо всем, и это сняло определенный груз, который я стоически нес в прошлом. Только теперь я понял, что это было больно. Хорошо, что я очистился от лжи, и хотя по-прежнему не знал... Как повлияет это признание на мои отношения с Джорджи, но, по крайней мере, мне сделалось ясно одно. Без него, до него между нами не могло быть настоящей честности. Пришла пора выздоровления. Да, я был благодарен Джорджи, или, вернее, как я позднее догадался, Гонорий Кляйн. Поднимаясь по лестнице к Джорджи, Я мысленно представил себе странный облик Гонории Кляйн, сидящий с мечом самураев на коленях. Ее образ снова возник передо мной не без причины. Подойдя к двери Джорджи, я вспомнил, что Гонория снилась мне прошлой ночью, но каков был мой сон, я забыл. Джорджи была не одна. Я услышал голоса и немного подождал перед тем, как постучать. Лестница и входная дверь были покрашены и выглядели как-то непривычно. Я заметил подставки, мольберты и попытался стереть конвертом свежую краску с руки. Кругом пахло не так, как раньше. Гость явно не собирался уходить, они смеялись, и я понял, что они от души веселятся. Я постучал в дверь и через некоторое время вошел. Джорджи сидела у газовой плитки и наливала гостю кофе. Ее гостем был мужчина. Мой брат Александр. Когда я появился в комнате, они оба вскочили. Мы все долго глядели друг на друга. Джорджи приложила руку к груди. Я с трудом мог поверить увиденному и ощущал себя словно в ночном кошмаре, когда с тобой происходят невероятные и в то же время неизбежные события. Такое и должно было случиться. Но как это произошло? Сначала мне померещилось, что я сам давно познакомил джорджи с Александром и забыл об этом. Затем я подумал, уж не схожу ли я с ума. Я сел в кресло у двери и спросил моего брата, «Как ты здесь очутился?» Александр ссутолился и посмотрел на меня подчеркнуто печальным и виноватым взором. В своем темно-сером костюме он выглядел элегантно, казался выше, хотя в нем сильнее проступали черты вырождения. «Я встретился с Джорджи», «Сегодня за ленчим. Извини меня, Мартин». «Почему ты извиняешься?» — удивилась Джорджи. «Это не слишком вежливо, и тебе не в чем оправдываться». Она раскраснелась и взволновалась. Я догадался, что она успела немало выпить. «Естественно, что для Мартина это шок», — объяснил Александр, обернувшись к Джорджи. Они стояли рядом, склонившись над каминной полкой, и смотрели друг на друга. Я убежден, что он предпочел бы сам познакомить нас. «Я часто просила его об этом», — сказала Джорджи, и вызывающе резко засмеялась. «Так что виноват он сам». «Кажется, вы отлично поладили», — заметил я. «Позвольте поинтересоваться, как это вы набрели друг на друга?» Ноздри Джорджи расширились, совсем как у кролика, а затем сузились, и она коснулась кончика носа указательным пальцем. Она надела свой лучший черный бархатный костюм. Ее волосы были причесаны тщательно и даже с некоторым изыском. Нас познакомила Гонория Кляйн. «Опять эта проклятая баба не удержался я! Ну, когда люди перестанут лезть в мои дела?» «Если люди вмешиваются, то лишь потому, что тебе это нравится», — парировала Джорджи. «Тебе до смерти хочется, чтобы они вмешивались. У тебя внутри пустота, и ты засасываешь в себя других. впрочем К тебе это не имело отношения. С чего ты решил, будто все лезут в твои дела? Я попросила Гонорию познакомить меня с Александром, и она любезно согласилась. Мы встретились за Ленчем по ее приглашению. В конце концов, я свободный человек. — По-моему, ты должна понять, как мне это обидно, — проговорил я. — Полагаю, что тебе это ясно. Полегче Джорджи, — предупредил ее Александр. «С тобой я, слава богу, могу обходиться попросту», — заявил я брату. «Ты знаешь, что Джорджи моя любовница?» «Да», — ответил Александр. «Она мне сказала». Он поглядел на меня участливо, виновато и иронически. «Не обольщайся», — остудил его я. «Она это всем говорит» но кажется ваша беседа была восхитительна а теперь не пора ли тебе убраться отсюда ты ведешь себя как последняя скотина мартин набросилась на меня джорджи александр ни в чем не виноват конечно ты давно должен был нас познакомить я знаю в какой то мере все получилось неудачно и очень жаль что ты появился именно сейчас, но я чувствовала себя такой несчастной и связанной по рукам и ногам Мне захотелось хоть что-то сделать самой. Я желала ощутить себя хоть чуточку человеком. Я и не думала тебя обижать, просто решила как-то расслабиться. И, в общем-то, это не так важно. — А теперь ты грубишь, — упрекнул ее Александр. — Ты отлично знала, что это меня обидит, — произнес я. — Но, может быть, мы продолжим разговор после ухода моего дорогого братца? «Не надо так волноваться, Мартин!» — сказал Александр. «Неужели тебе трудно сдержаться и не шуметь? Лучше выпей кофе!» «Джорджи, принеси еще одну чашку!» «Сохраняй чувство меры, Мартин!» «С твоей стороны очень мило хозяйничать в моем собственном доме!» — съехидничал я. «Это не твой дом!» — возразила Джорджи, наливая мне кофе. «В том-то и дело!» «Пожалуйста, не злись!» — обратился к ней Александр. «Ладно», — сказал я, — «но все равно уходи». Александр опустил руки по швам и полусмиренно, полуиронически поклонился мне. Он обернулся к Джорджи и взглянул на нее печально и с восхищением. Она тоже посмотрела на него открыто, без улыбки, но с большой искренностью и непосредственностью, и это значило больше, чем если бы она улыбалась. Очевидно, им удалось хорошо поговорить. Затем Александр, явно не сумев справиться с собой, протянул руку и провел по ее голове от макушки до затылка. Она оставалась неподвижной, но глаза ее слегка расширились. — Да, кажется, это та самая голова, которая мне нужна, — пробормотал он. — Убирайся, — сказал я, — убирайся, убирайся, убирайся. — Ну что ж, — проговорил Александр, — спасибо тебе, Джорджи. — Извини, Мартин, до свидания. На сей раз он поклонился Джорджи и вышел из комнаты. Я закрыл за ним дверь. Я вернулся к Джорджи и наотмашь ударил ее ладонью по щеке. Она с достоинством отступила, и ее лицо резко покраснело. Прежде я никогда не бил ее в гневе. Она отвернулась от меня и произнесла низким голосом. Вот и началось царство террора. Я снова повернул ее к себе, держа за плечи. Ее глаза наполнились слезами, но она старалась сдерживаться. С яростью взглянув на меня, она вынула из кармана носовой платок. — Хорошо, — сказала она. — Ладно, Мартин, ладно. Все в порядке. — Нет... «Все отнюдь не в порядке», — уточнил я. «Ты не понимаешь», — не сдавалась Джорджи. «Все вышло куда случайнее, чем кажется. Просто я сказала однажды Гоноре и Кляйн, что хотела бы встретиться с твоим братом. А потом забыла об этом и удивилась, когда она позвонила мне и предложила нас познакомить». «Тебе не надо было». «Этого делать», — проговорил я. «Ладно, теперь уже неважно». Я присел на кровать Джорджи и не знал, куда деться от охватившей меня тоски и растерянности. «Нет, важно», — возразила Джорджи. «Я дошла до последней точки. Ты себе этого даже не представляешь. Не могу тебе передать, как я страдала». И не только от лжи, но потому что чувствовала себя скованной. Я должна была что-то сделать сама по своей воле. Сейчас у меня вдвое прибавилось ощущение реальности. Ведь я последнее время перестала быть свободной. А для меня это равносильно смерти. В таком состоянии я не нужна ни тебе, ни самой себе. Ты должен увидеть меня такой, какая я есть, Мартин. Я сама виновата. При тебе я не была собой. Мне не позволяла ситуация. Неправда заражала все вокруг. Я должна была хоть немного это разрушить. Теперь ты понимаешь? — Да, да, да, — согласился я. Хотя это все не имеет значения. — Перестань повторять одно и то же, — упрекнула меня Джорджи. — И ради бога, не смотри на меня таким удрученным взглядом. «Как бы то ни было, но эра лжи миновала», — заявил б я, — «и мы всем скажем правду». джорджи промолчала. Я поглядел на нее. Она смотрела на меня как-то странно. Ее лицо еще не высохло от слез. Оно показалось мне нерешительным, замкнутым, по-новому, красивым и не таким молодым. «Ты не хочешь всем сказать «прямо теперь»?» — спросил я. «Не уверена», — откликнулась она. «Ты выйдешь за меня замуж, Джорджи?» — задал я новый вопрос. Она отвернулась. И глубоко вздохнула. Это было похоже на плач. Потом она проговорила: "Ты это не всерьез, Мартин. Ты просто сходишь с ума от ревности. Спроси меня позже, если тебе тогда захочется". "Я люблю тебя, Джорджи", сказал я. "Ах, это", она сухо засмеялась. «Господи!» — протянул я и закрыл лицо руками. Джорджи обняла меня за плечи. Мы повалились на кровать, и я обнял ее. Какое-то время мы лежали, не двигаясь. «Мартин!» — обратилась ко мне Джорджи. «Ты говорил, что знакомил своих девушек с Александром и передавал их ему». А ты уверен, что это не он уводил их от тебя?» «Да», — отозвался я. «На самом деле было именно так. Мартин, я так тебя люблю», — призналась Джорджи. Я опустил голову ей на плечо и застонал.